Глава вторая. Оттенки ржавчины и закатов, кроваво-бурые и блекло-зеленые, непрерывно сменяли друг друга в волнах длинных листьев, колышуемых ветром. Толстые узловатые корни бронзовых ив были мшисто зелеными над ручьем, который, как и ветер, струился медлительно, закручиваясь стихами водоворотами, или словно вовсе переставал течь, запертой камнями, корнями, купающимися в воде ветками и опавшими листьями. Ни один луч не падал в лесу свободно, ни один путь не был прямым и открытым. С ветром, водой, солнечным светом и светом звезд здесь всегда смешивались листья и ветви, стволы и корни, прихотливо перепутанные, полные теней. Под ветвями вокруг стволов по корням велись тропинки. Они нигде не устремлялись вперед, а уступали каждому препятствию, изгибались и ветвились точно нервы. Почва была не сухая и твердая, а сырая и пружинистая, созданная непрерывным сотрудничеством живых существ с долгой и сложной смертью листьев и деревьев. Это плодородное кладбище вскармливало тридцатиметровые деревья и крохотные грибы, которые росли кругами поперечником в сантиметр. В воздухе веяло сладким и нежным благоуханием, слагавшимся из тысяч запахов. Далий не было нигде только вверху, в просвете между ветвями, можно было увидеть россыпь звезд. Ничто здесь не было однозначным, сухим, безводным, простым. Здесь не хватало прямоты простора. Взгляд не мог охватить всего сразу, и не было ни определённости, ни уверенности. В плакучих листьях бронзовых ив переливались оттенки ржавчины и закатов, и невозможно было даже сказать, какого собственно, цвета эти листья: красно-бурово- рожевато зеленого или чисто зеленого Селвер брел по тропинке вдоль ручья, то и дело спотыкаясь о корни ив. Он увидел старика ушедшего в сны, и остановился. Старик поглядел на него из-за длинных ивовых листьев и увидел его в своих снах. Где мне найти ваш мужской дом, владыка сновидец? Я прошел долгий путь. Старик сидел, не двигаясь. Силвер опустился на корточки между тропинкой и ручьем. Его голова упала на грудь, потому что он был измучен и нуждался в сне. Он шел пятеро суток. Ты в яве снов или в яве мира? наконец спросил старик. В яве мира. Ну так пойдем». Старик поспешно встал и по вьющейся тропке повел Силвера из ивовых зарослей в более сухое, сумрачное царство дубов и терновника. А я было подумал, что ты бог, сказал он, держась на шаг впереди. И мне кажется, я тебя уже видел. Может быть, в снах. В яви мира ты меня видеть не мог. Я Сорнале, и здесь никогда раньше не бывал. Это селение зовется Кадаст, а я Коромена, сын боярышника. Меня зовут Силвер. Сын Ясеня. Среди нас есть дети Ясеня, и мужчины, и женщины. Дочери твоих брачных кланов, берёзы и остролиста, тоже живут среди нас. А дочерей яблони у нас нет. Но Ведь ты пришел не для того, чтобы искать жену, так? Моя жена умерла, сказал Сэлвер. Они подошли к мужскому дому на пригорке среди молодых дубов. Согнулись и на четвереньках проползли по узкому туннелю во внутреннее помещение, освещенное отблесками огня в очаге. Старик выпрямился, но Сэлвер бессильно скорчился на полу. Теперь, когда помощь была рядом, его тело, которому он столько времени беспощадно не давал отдыха, отказалось ему повиноваться. Руки и ноги расслабились, веки сомкнулись, и Сэлвер с благодарным облегчением соскользнул в великую тьму. Мужчины дома Кадаста бережно уложили его на скамью, а потом в дом пришел их целитель и смазал снадобьями рану у него на плече. Когда наступила ночь, Корамена и целитель Торбер остались сидеть у огня. Почти все мужчины удалились в свои жилища к женам, а двое юноши, еще не научившихся уходить в сны, крепко спали на скамьях. Не понимаю, откуда у человека могут взяться на лице такие рубцы, сказал целитель и уж совсем не понимаю, чем он мог так поранить плечо. Странная рана. "А на поясе у него была странная вещь", сказал Корумена. "Я видел ее и не увидел ее. Я положил ее под волос скамью, словно бы отшлифованное железо, но не похоже на работу человеческих рук". Он сказал, что он сорналя. Некоторое время оба молчали. Гороменов вдруг почувствовал, что на него наваливается необъяснимый страх, и ушел в сон, чтобы найти объяснение этому страху, ведь он был стариком и умелым сновидцем. Во сне были великаны, тяжеловесные и страшные. Их сухие, чешуйчатые конечности и туловище были завернуты в ткани. Глаза у них были маленькие и светлые, точно оловянные бусины. Позади них ползли огромные непонятные махины, сделанные из отшлифованного железа, они двигались вперед, и деревья падали перед ними. Из за падающих деревьев с громким криком выбежал человек, рот его был в крови. Тропинка, по которой он бежал, вела к мужскому дому Кадаста. Почти наверное», — сказал Корамена, выходя из сна. Он приплыл по морю прямо с Сорналя, а может быть, пришел с берега Келм-Дева на нашем острове. Путники говорили, что великаны есть и там, и там. Пойдут они за ним или нет, сказал Торбер. Но он не спрашивал, а взвешивал возможность, и Корамена не стал отвечать. Ты один раз видел великанов, Кора? Один раз, сказал старик. Он опять ушел в сны. Теперь, потому что он был очень старый и уже не так крепок, как прежде, он часто погружался в сон. Наступило утро. Миновал полдень. За стенами дома девушки ушли в лес на охоту, чирикали дети, переговаривались с женщины, словно журчала вода. У входа голос не такой влажный и журчащий позвал Коро Мена. Он выполз снаружу под лучи заходящего солнца. У входа стояла его сестра. Она с удовольствием вдыхала ароматный ветер, но лицо у нее оставалось суровым. Путник проснулся Коро Пока еще нет. За ним присматривает Торбер. Нам надо выслушать его рассказ. Наверное, он скоро проснется». Эбор Эбордендеп нахмурилась. Старшая хозяйка Кадаста, она опасалась, что селению грозит опасность, но ей не хотелось беспокоить раненого, и она боялась обидеть сновидцев, настояв на своем праве войти в их дом. "Ты бы не мог разбудить его, Коро", — Все таки попросила она. Что если за ним гонятся? Он не мог управлять чувствами сестры, как управлял собственными, и ее тревога его обожгла. Разбужу если Торбер позволит, сказал он. Постарайся поскорее узнать, какие он несет вести. Жаль, что он не женщина, а то давно бы рассказал все попросту. Путник очнулся сам. Он лежал в полумраке дома И в его лихорадочно блестевших глазах плыли беспорядочные сны болезни. Тем не менее он приподнялся, сел на скамье и заговорил ясно. И пока Корумена слушал, ему казалось, что самые его кости сжимаются, стараясь спрятаться от этого страшного рассказа, от этой новизны. Когда я жил в Эшроте на Сорнале, я был сельвером Теле. Ловеки начали рубить там деревья и разрушили мое селение. Я был среди тех, кого они заставили служить себе, я и моя жена Теле. Один из них надругался над ней, и она умерла. Я бросился на наловека, который убил ее. Он убил бы меня, но другой ловек спас меня и освободил. Я покинул Сорноль, где теперь все селения в опасности. Перебрался сюда на северный остров и жил на берегу Келмдева в Красных рощах. Но туда тоже пришли лавеки и начали рубить мир. Они уничтожили селение Пенля, поймали почти сто мужчин и женщин, заперли их в загоне и заставили служить себе. Меня не поймали, и я жил с теми, кто успел уйти из Пенля в болото к северу от Келмдева. Иногда по ночам я пробирался к тем, кого лавеки запирали в загоне. И они сказали мне, что там был тот, тот, которого я хотел убить. Сначала я хотел попробовать еще раз убить его или освободить людей из загона. Но все это время я видел, как падают деревья, как мир рушится и оставляют гнить. Мужчины могли бы спастись, но женщин запирали крепче. и освободить их не удалось бы, а они уже начинали умирать. Я поговорил с людьми, которые прятались в болотах. Нас всех мучил страх и мучил гнев, и нам было не избавиться от них. А потому после долгих разговоров и долгих снов мы придумали план, пошли в Келмдева днем, стрелами и охотничьими копьями убили ловеков, а их селение и их машины сожгли. Мы ничего там не оставили. Но тот утром уехал. Он вернулся один. Я спел над ним и отпустил его. Силвер замолчал. А потом прошептал Коромена. Потом с орналя прилетела небесная лодка, и они разыскивали нас в лесу, но никого не нашли. Тогда они подожгли лес. Но шел дождь, и огонь скоро погас, не причинив вреда. Люди спаслись из загонов, и почти все другие ушли дальше на север и на восток к холмам Холли, потому что мы думали, что лавеки начнут нас разыскивать. Я пошёл один. Ведь они меня знают, знают мое лицо, и поэтому я боюсь. И боятся те, у кого я укрываюсь. Откуда твоя рана? спросил Торбер. Это? Он выстрелил в меня из их оружия, но я спел над ним, и отпустил его. Ты в одиночку взял верх над великаном? спросил Торбер с широкой усмешкой, не решаясь поверить. Не в одиночку. С тремя охотниками и с его оружием в руке, вот с этим. Торбер испуганно отодвинулся. Некоторое время все трое молчали. Наконец, Корвумен сказал: То, что мы от тебя услышали, черно, и дорога ведет вниз. В своем доме ты сновидец?» был, но дома Эшрата больше нет. Это все равно. Мы оба говорим древним языком. По дымам асты Ты первый заговорил со мной и назвал меня владыкой сновидцем. И это верно. А ты видишь сны, Селвер? Теперь редко. Послушно ответил Селвер, опустив изуродованное воспаленное лицо. Наеву. Наеву. Ты хорошо видишь сны, Селвер? Нехорошо. Ты держишь свой сон в руках. Да? и плетёшь и лепишь, ведешь и следуешь, начинаешь и кончаешь по своей воле? Иногда, но не всегда. Идешь ли ты дорогой, которой идет твой сон? Иногда. А иногда я боюсь. Кто не боится? Для тебя еще не все плохо, Сэлвер. Нет. Все плохо, сказал Сэлвер. Ничего хорошего не осталось. И его затрясло. Торберт дал ему выпить ивового настоя и уложил его. Коромены еще не задал вопрос о старшей хозяйке и теперь, опустившись на колени рядом с больным, неохотно спросил: "Великаны, те, кого ты называешь ловеками, они пойдут по твоему следу, Сэлвер?" "Я не оставил следа. Между Келом Девой и этим местом меня никто не видел, а это шесть дней." Опасность не тут. Он с трудом приподнялся. Слушайте. Слушайте, вы не видите опасности и не можете видеть. Вы не сделали того, что сделал я. Вы не видели этого в снах принести смерть двумстам людям. Меня они выслеживать не будут, но они могут начать выслеживать всех нас, устраивать на нас облавы, как охотники на зайцев. Вот в чем опасность. Они могут начать нас убивать, чтобы перебить всех нас. Лежи спокойно. Нет, я не брежу. Это и явь, и сон. В Келмде было двести ловеков, и они все мертвы. Мы убили их. Мы убили их, словно они не были людьми. Так неужели они не сделают того же? До сих пор они убивали поодиночке, а теперь начнут убивать, как убивают деревья, сотнями и сотнями и сотнями. Успокойся, сказал Торбер. Такое случается в лихорадочных снах, Селвер. В Яве мира такого не бывает. Мир всегда остается новым, сказал Корумена. Какими бы старыми ни были его корни. Селвер. Но эти существа, кто же они? Выглядят они как люди и говорят как люди. Так разве они не люди? Не знаю. Разве люди, если только не безумны, убивают людей? Разве звери убивают себе подобных? Только насекомые. Ловеки убивают нас равнодушно, как мы змей. Тот, который учил меня, говорил, что они убивают друг друга в ссоре или группами, как дерущиеся муравьи. Этого я не видел, но я знаю, что они не щадят того, кто просит о жизни. Они наносят удар по склоненной шее это я видел. В них живет желание убивать, и потому я счел справедливым предать их смерти. И теперь сны всех людей изменятся, сказал Корумена из сумрака. И никогда уже не будут прежними. Больше я никогда не пройду по той тропе, по которой прошел с тобой вчера изывовой рощи, по которой ходил всю жизнь. Она изменилась. Ты прошел по ней, и она стала другой. До нынешнего дня то, что мы делали, было правильным. Дорога, по которой мы шли, была правильной, и она вела нас домой. Но где теперь наш дом? Ибо ты сделал то, что должен был сделать, но это не было правильным. Ты убил людей. Я их видел пять лет тому назад в Лемганской долине. Они сошли там с небесной лодки. Я спрятался и следил за великанами. Их было шестеро, и я видел, как они говорили: как разглядывали камни и растения, как готовили пищу, Они люди. Но ты жил среди них, Сэлвер. Скажи мне, они видят сны? Как дети, только когда спят. И не проходят обучение? Нет. Иногда они рассказывают свои сны, целители пытаются лечить с их помощью, но обученных среди них нет, и никто не умеет управлять сновидениями. Любовь Тот, который учил меня, понял, когда я показал ему, как надо видеть сны, но даже он назвал явь мира реальной, а явь снов нереальной, словно в этом разница между ними. Ты сделал то, что должен был сделать. После молчания повторил Корумена, и в сумраке его глаза встретились с глазами Селвера. Судорожное напряжение изуродованного лица смягчилось, рваные губы полуоткрылись. И он снова лег, ничего больше не сказав. Вскоре он уснул. Он, бог, сказал Корумена. Торбер кивнул почти с облегчением. Но он не такой, как другие боги, не такой как преследователь и не такой как друг, у которого нет лица, или женщина осиновый лист, которая проходит по лесам сновидений. Он не превратник и не змей не флитист, не ресчик и не охотник, хотя как и они приходят в яви мира. Может быть, последние годы Селвер нам снился, но больше он снится не будет. Он ушел из яви снов. Он идет в лесу. Он идет через лес, где падают листья, где падают деревья. Бог, который знает смерть, Бог, который убивает, а сам не возрождается вновь. Старшая хозяйка выслушала рассказ Корумена, его пророчество и принялась за дело. Она объявила тревогу и проверила, все ли семьи Кадаста готовы покинуть селение по первому сигналу. Собраны ли припасы на дорогу, сделаны ли носилки для стариков и больных. Она послала молодых разведчиц на юг и восток узнать, что делают лавеки. Она все время держала в селении один вооруженный охотничий отряд, хотя остальные, как обычно, ночью уходили на охоту. А когда Силвера креп, она потребовала, чтобы он вышел из мужского дома и рассказал свою историю о том, как лавеки убивали и обращали в рабство людей на Сорнале и вырубали леса, как люди Келмдева убили ловеков. Она заставила мужчин сновидцев И женщин, которые не могли понять этого сразу, слушать снова и снова. Наконец они поняли и испугались. Эбердендэп была практичной женщиной. Когда великий сновидец ее брат сказал ей, что Сэлвер бог, творец перемены, мост между явью и явью, она поверила и начала действовать. Сновидец должен быть осторожным должен тщательно убедиться в верности своего вывода, а она должна принять этот вывод и поступить соответственно. Его обязанность увидеть, что надо сделать. Ее обязанность присмотреть, чтобы это было сделано. Все селения в лесу должны услышать, сказал Коромена. А потому старшая хозяйка разослала своих молодых вестниц, И старшие хозяйки других селений выслушивали их и рассылали своих вестниц. Рассказ о резне в Келмдева и имя Селвера обошли северный остров и другие земли, передаваясь из устно, или письменами, не очень быстро, потому что для передачи вестей у лесного народа есть только пешие гонцы, но все же достаточно быстро. Народ обитавший в сорока землях мира не составлял единого целого. Языков было больше, чем земель, и они распадались на диалекты. Каждое селение говорило на своем. нравы, обычаи, традиции, ремёсла различались множеством деталей, да и физические типы на пяти великих землях были разными. Люди сорнули, отличались высоким ростом, светлым мехом и умели торговать. Люди ризвола были низкого роста, мех у многих казался почти чёрным, и они ели обезьян и так далее, и так далее. Однако климат всюду был почти одинаков, и лес тоже, а море и вовсе было одно. Любознательность, торговля, поиски жены или мужа своего дерева заставляли людей странствовать от селения к селению, а потому общее сходство объединяло всех, кроме обитателей самых далеких окраин, полумифических диких островов на крайнем юге и крайнем востоке. Во всех сорока землях селениями управляли женщины. И почти в каждом селении был свой мужской дом. В его стенах сновидцы говорили на древнем языке, который во всех землях был един. Язык этот редко выучивали женщины или те мужчины, которые оставались охотниками, рыбаками, ткачами, строителями, те, кто видел лишь малые сны за стенами дома. Письменность тоже принадлежала древнему языку. А потому, когда старшие хозяйки посылали с вестями быстроногих девушек, дома обменивались письмами, и сновидцы истолковывали их старым женщинам, как и все слухи, загадки, мифы и сны, но за старыми женщинами оставалось право верить или не верить. Сэлдер находился в маленькой комнатке в Эшсине. Дверь не была заперта, но он знал, что стоит отворить ее, и внутрь войдет что-то плохое. Пока же она остается закрытой, все будет хорошо. Но дело заключалось в том, что дом окружали саженцы, не фруктовых деревьев и не ореховых, он не помнил каких. Он вышел посмотреть, что это за деревья, а они все валялись на земле, вырванные с корнем, сломанные. Он поднял серебристую веточку, и на сломанном конце выступила капля крови. Нет. Не здесь, нет, от не надо, сказал он. Теля, приди ко мне перед своей смертью. Но она не пришла. Только ее смерть была здесь. Сломанная березка, распахнутая дверь. Селвер повернулся, быстро вошел в дом и увидел, что он весь построен над землёй, как домалавеков, очень высокий, полный света. В конце высокой комнаты еще одна дверь. А за ней тянулась длинная улица центра селения Ловеков. У Селвера на поясе висел пистолет. Если придет Дэвидсон, он сможет его застрелить. Он ждал у открытой двери, глядя наружу, на солнечный свет. И Дэвидсон появился. Он бежал так быстро, что Селверу не удавалось взять его на прицел. Огромный он кидался из стороны в сторону на широкой улице все быстрее, все ближе пистолет был очень тяжелый. Сэлвер выстрелил, но из дула не вырвался огонь. Вне себя от ярости и ужаса он отшвырнул пистолет, а с ним и сновидение. Его охватили отвращение и тоска. Он плюнул и тяжело вздохнул. "Плохой сон?" спросила Эббердендов. "Они все плохие и все одинаковы", сказал он но мучительная тревога и тоска немного его отпустили. Сквозь мелкие листья и тонкие ветки березовой рощи Кадаста неяркие лучи утреннего солнца падали крошечными бликами и узкими полосками. Старшая хозяйка сидела у серебристого ствола и плела корзинку из черного папоротника. Она любила, чтобы пальцы были заняты работой. Сэлвер лежал рядом с ней, погруженный в полусон и сновидения.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 Почти всё это были молодые мужчины и женщины, и они искали Селвера. Одни пришли из других селений севера, другие вместе с ними убивали в Келндеве. Они пришли сюда, следуя за слухами, потому что дальше хотели следовать за ним. Но перекликающиеся там и сям голоса и болтовня купающихся женщин, смех детей у ручья не заглушали утреннего хора птиц, жужжания насекомых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 сорвала широкий лист дикого табака и бережно положила его на глаза спящего, которым, падая все круче, подбирался яркий солнечный луч. Селвер лежал, раскрыв ладони, его изуродованное, покрытое рубцами лицо было повернуто вверх с выражением простым и беззащитным. Великий сновидец, уснувший точно маленький ребенок. Но Эберденде смотрела на лицо девушки, В игре трепетных теней оно светилось жалостью, ужасом и благоговением. Толбар стремительно убежала. Вскоре появились две старые женщины и вестница. Они шли гуськом, бесшумно ступая по солнечному узору на тропинке. Эбердендэп подняла руку, предупреждая, чтобы они молчали. Вестница тотчас устало растянулась на земле. Ее зеленый мех с буроватым отливом был пропылен и слипся от пота.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 Старшая хозяйка отложила недоплетенную корзинку и сказала: "Теперь привет тебе вестница, говори". Вестница встала, поклонилась Эбердендеп и объявила свою весть. "Я из Третата. Мои слова пришли из Сорбрандева, а прежде от мореходов Пролива, а прежде из Бротера на Сорнале. Они для всего Кадаста. Но сказать их следует человеку по имени Селгер, который родился от Ясеня в Эшрите". Вот эти слова. В огромном городе великанов Насорнале появились новые великаны, и многие из них великанши. Жёлтая огненная лодка то улетает, то прилетает вместе, которая звалась Пиа. Насорнале известно, что Селвер из Эшрата сжег селение великанов Келндева. Великий сновидец из Гнанников в Бротере видел в сновидении больше великанов, чем деревьев на всех сорока землях. Вот слова вести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 сказала Эбердендэб. Они похожи на людей из вязовых снов, которые идут спиной вперед, вывернув головы. Они делают из леса сухой песок на морском берегу. В их языке не было слова пустыня. И говорят, будто готовят место для женщин. Лучше бы женщин выслали вперед. Может быть, у них великие сны видят женщины, кто знает. Они идут вперед спиной, Сэлвер. Они безумны весь народ не может быть безумным но ты же сказал что они видят сны только когда спят а если хотят видеть их наяву то принимают отраву и сны выходят из повиновения ты же сам говорил есть ли безумие больше они не отличают явь и сна от яви мира точно младенцы может быть убивая дерево, они думают что оно вновь оживет. селвер покачал головой Он по-прежнему говорил со старшей хозяйкой, словно они с ней были в роще одни, тихим, неуверенным, почти сонным голосом. "Нет, смерть они понимают хорошо. Конечно, они видят не так, как мы, но о некоторых вещах они знают больше и разбираются в них лучше, чем мы". Любов понимал почти все, что я ему говорил, но из того, что он говорил мне, я не понимал очень многого. И не потому, что я плохо знаю их язык, я его знаю хорошо, а Любов научился нашему языку. Мы записали их вместе. Но часть того, что он мне говорил, я не пойму никогда. Он сказал, что лавки не из леса. Он сказал это совершенно ясно. Он сказал, что им нужен лес, деревья взять на древесину, а землю засеять травой. Голос Сильвера, оставаясь негромким, обрел звучность. Люди среди серебристых стволов слушали, как завороженные. И это тоже ясно тем из нас, кто видел, как они вырубают мир. Он говорил, что лавеки, такие же люди, как мы, что мы в родстве, и быть может, в таком же близком, как рыжие и серые олени. Он говорил, что они прилетели из такого места, которое больше не лес. Деревья там все срубили. У них есть солнце, но это не наше солнце, а наше солнце звезда. Все это мне не было ясно. Я повторяю его слова, но не знаю, что они означают. Но это не важно. Ясно, что они хотят наш лес для себя. Они вдвое нас выше и гораздо тяжелее. У них есть оружие, которое стреляет много дальше нашего и изрыгает огонь, и есть небесные лодки. А теперь они привезли много женщин, и у них будут дети. Сейчас их здесь две-три тысячи, и почти все они живут на сорнали, но если мы прождём поколение или два, их станет вдвое, в четверо больше. Они убивают мужчин и женщин, они не щадят тех, кто просит о жизни, они не ищут победы пением. Свои корни они где-то оставили. Может быть, в том лесу, откуда они прилетели, в их лесу без деревьев. А потому они принимают отраву, чтобы дать выход своим снам, но от этого только пьянеют или заболевают. Никто не может твердо сказать, люди они или не люди, в здравом они уме или нет, но это не важно. Их нужно изгнать из леса, потому что они опасны. Если они не уйдут сами, их надо выжечь с земель, как приходится выжигать гнездо жалящих муравьев в селениях. Если мы будем ждать, выкурят и сожгут нас. Они наступают на нас, как мы на жалящих муравьев. Я видел, как женщина, это было, когда они жгли Эшрот мое селение. Она легла на тропе перед лавеком, прося его о жизни, а он наступил ей на спину, сломал хребет и отшвырнул ногой, как дохлую змею. Я сам это видел. Если лавеки люди, значит они не способны или не умеют видеть сны и поступать по-людски. Они мучаются и потому убивают и губят гонимые внутренними богами, которых пытаются вырвать с корнем, от которых отрекаются вместо того, чтобы дать им свободу. Если они люди, то плохие. Они отреклись от собственных богов и страшатся увидеть во мраке собственное лицо. Старшая хозяйка Кадаста, выслушай меня. Селвер встал и выпрямился. Среди сидящих женщин он казался очень высоким. Я думаю, для меня настало время вернуться в мою землю, на Сорнэль, к тем, кто изгнан, и к тем, кто томится в рабстве. Скажи всем, кому в снах видится горящее селение, чтобы они шли за мной в Бротер. Он поклонился Эбердендеп и пошел по тропинке, ведущей из Березовой рощи. Он все еще хромал, и его плечо было перевязано, но шаг его был быстрым и легким, а голова гордо откинута, и казалось, что он сильнее и крепче здоровых людей. Юноши и девушки безмолвно пошли следом за ним. Кто это? спросила вестница из Тритата, провожая его взглядом. Тот, для кого была твоя весть, Сэлвер из Эшрота. Бог среди людей. Тебе когда-нибудь доводилось видеть богов, дочка? Когда мне было десять лет, в наше селение приходил флейтист. А, старый Эртель. Да-да, он был сыном моего дерева, и как я родом из северных долин. Ну так теперь ты увидела еще одного бога? и более великого. Расскажи о нем в тритате. А какой он этот бог, матушка? Новый, ответила Эбердендэб своим сухим старческим голосом. Сын лесного пожара, брат убитых. Он тот, кто не возрождается. Ну а теперь ступайте отсюда, все ступайте. Узнайте, кто уходит с Сэлвером, соберите им на дорогу припасы. А меня пока оставьте тут. Меня томят дурные предчувствия точно глупого старика. Мне надо уйти в сны. Вечером Корамена проводил Селвера до того места среди бронзовых ив, где они встретились в первый раз. За Силвером на юг пошло много людей, больше шестидесяти. Редко кому доводилось видеть, чтобы столько людей вместе шли куда-то. Об этом будут говорить все, и потому еще многие и многие присоединятся к ним по дороге к морской переправе на Сорнель. Но на эту ночь Селвер воспользовался своим правом сновиться быть одному. Остальные догонят его утром, и тогда в гуще людей и поступков у него уже не будет времени для медленного и глубокого течения великих сновидений. Здесь мы встретились сказал старик, останавливаясь под пологом плакучих ветвей и поникших листьев. И здесь расстаёмся. Люди, которые будут потом ходить по нашим тропам, наверное, назовут эту рощу рощей Сэлвера. Сэлвер некоторое время ничего не говорил и стоял неподвижно, как древесный ствол, а серебро колышущихся листьев вокруг него темнело и темнело, потому что на звёзды наползали тучи. Ты более уверен во мне, чем я сам, наконец сказал он, только голос во мраке. Да, Сэллер. Меня хорошо научили уходить в сны. А кроме того, я стар. Теперь я почти не ухожу в сны ради себя. Зачем? Что может быть ново для меня? Все, чего мне хотелось от моей жизни, я получил и даже больше. Я прожил всю мою жизнь Дни бесчисленные, как листья леса. Теперь я дуплистое дерево. Живы лишь корни. И потому я вижу в снах только то, что видят все. У меня нет ни грез, ни желаний. Я вижу то, что есть. Я вижу плод зреющий на ветке. Четыре года он зреет этот плод дерева с глубокими корнями. Четыре года мы все боимся. Даже те, кто живет далеко от селений лавеков, кто видел лавеков мельком, спрятавшись, или видел только их летящие лодки, или смотрел на мертвую пустоту, которую они оставляют на месте мира, или всего лишь слышал рассказы об этом, мы все боимся. Дети просыпаются с плачем и говорят о великанах, женщины не уходят торговать далеко, мужчины в домах не могут петь. Плод страха зреет. И я вижу, как ты срываешь его. Ты. Все, что мы боялись узнать, ты видел, ты изведал. Изгнание, стыд, боль. Крыши и стены мира обрушены. Матери умирают в страданиях, дети остаются необученными, непригретыми. В мир пришла новая явь. Плохая явь. И ты в муках изведал ее всю и ушёл дальше всех. В дальние дали, у конца черной тропы растет дерево, а на нем зреет плод. И ты протягиваешь к нему руку, Сэлвер. Ты срываешь его. А когда человек держит в руке плод этого дерева, чьи корни уходят глубже, чем корни всего леса, мир изменяется весь. Люди узнают об этом. Они узнают тебя, как узнали мы. Не нужно быть стариком или великим сновидцем, чтобы узнать Бога. Там, где ты проходишь, пылает огонь. Только слепые не видят этого. Но слушай, Селвер, вот что вижу я. И чего быть может не видят другие? И вот почему я тебя полюбил. Я видел тебя в сновидениях до того, как мы встретились здесь. Ты шел по тропе, и позади тебя вырастали юные деревья, дуб и березы, ива и остролист, ель и сосна, ольха, вяз, ясень в белых цветках, все стены и крыши мира обновленные и вовеки обновляющиеся. А теперь прощай, мой Бог и мой сын. И да не коснется тебя опасность. Иди. Силвер шел, а мрак сгущался все плотнее, и даже его глаза, привыкшие видеть ночью, уже не различали ничего, кроме сгустков и изломов черноты. Начал сеяться дождь. Он отошел от Кадаста всего на несколько километров, а надо либо зажечь факел, либо остановиться. Он решил остановиться и ощупью нашел удобное место между корнями гигантского каштана. Он сел, прислонившись к кряжестому стволу, который словно еще хранил частицу солнечного тепла. Мелкие дождевые капли, невидимые в темноте, стучали по листьям сверху, падали на его плечи, шею и голову, защищенные густым шелковистым мехом, на землю, на папоротники и кусты вокруг, на все листья в лесу и близко, и далеко. Силвер сидел так же неподвижно и тихо, как и серая сова на суку над ним. Но он не спал, и широко открытыми глазами вглядывался в шелестящий дождем мрак.